2004-2005. Новые имена. Они пришли и заняли удивительные голубые земли и всему дали свои имена. Появился ручей Хингстон-Крик и поляна Люстик-Корнерс, река Блэк-Ривер и лес Дрискал-Форест, гора Перегрин-Маунтин и город Уайлдертаун. Все в честь людей и того, что совершили люди. Там, где марсиане убили первых землян, появился Рэд Таун, название, связанное с кровью. А вот здесь погибла вторая экспедиция. Отсюда название «Вторая попытка». И всюду, где космонавты при посадке опалили Землю своими огненными снарядами, остались семена, словно кучи шлака. Не обошлось, разумеется, без горы Спендер-Хилл,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 обрушились на эти имена, разбивая в дребезги мрамор, кроша фаянсовые тумбы с названиями старых городов. И над грудами обломков выросли огромные пилоны с новыми указателями: «Айронтаун», Town, Steel Сити», City, Electric Village, Corn Town, Grainville, Detroit 2. Знакомые механические металлические названия с земли.